Глава десятая. Даша. «Всё готово», — раздаётся голос Игоря из динамика телефона. В низком мужском голосе чувствуются нотки усталости. Он пытается скрыть их преувеличенно бодрым тоном. Но я хорошо ощущаю и понимаю, что Игорь устал бегать по моим делам. За один день на него свалилось столько. Он организовал переезд, сдал квартиру, потом пробежался по магазинам в поисках детской кроватки. Сейчас уже поздний вечер. А ведь у Игоря, кроме беготни по моим делам, есть и свои занятия. Парень сказал, что он одинок, но это не значит, что у него нет семьи или работы. Игорь мало что рассказал о себе. Обмолвился, что у него есть свой фитнес-центр. Я почти не помню его машину, в которой он привез меня в роддом, но, кажется, это была красная спортивная машина. Я плохо разбираюсь в автомобилях, но машина Игоря производила впечатление дорогого автомобиля». «Судя по всему, парень вполне успешен в жизни». «Спасибо огромное, Игорь!» Искренне от всей души говорю я. «Не знаю, смогу ли я когда-нибудь отплатить тебе за доброту и участие в моей жизни. Я восхищена им. Возможно, это наплыв гормонов после родов еще даёт о себе знать. Но Игорь видится мне настоящим мужчиной, защитником. Наверное, за таким чувствуешь себя, как за каменной стеной. И я немного удивлена, что он одинок» на красивых и успешных мужчин, подобных ему, обычно открывается настоящая охота из желающих закрепиться в этой жизни. «Ерунда», — отзывается Игорь. «Но ты можешь кое-что сделать. Прими видеозвонок. Хочу показать тебе кое-что». «Хорошо. Я сама тебе перезвоню сейчас». Отложив телефон в сторону, я подхожу к зеркалу, чтобы поправить прическу и одежду. Жесты немного нервные, И я с досадой замечаю, что у меня под глазами залегли небольшие тёмные круги. Роды прошли довольно успешно, но у меня ещё тянет низ живота, и я пока не могу порхать, как бабочка. И в целом я ощущаю себя не так, как раньше. У меня сильно увеличилась грудь, став твёрдой, как камень. Молоко резко прибывает, и его столько, что мне становится больно дотрагиваться до груди. Медперсонал клиники объяснил и показал мне, как правильно массировать грудь, чтобы она стала мягче. Тогда малышке будет удобнее брать грудь в рот. Я ещё раз смотрю на своё отражение. При себе у меня нет косметички, чтобы хоть немного освежить цвет лица или подкрасить ресницы. Вздыхаю. Мало того, что Игорю на голову свалилась проблема в виде меня, так она ещё далеко не красавица. Поэтому я провожу щёткой по волосам и прикусываю губы, чтобы они стали чуть ярче. Вот и весь мой супер-нюдовый макияж состоящее из полного его отсутствия. Дочурка сопит в кроватке. Она ведёт себя на удивление спокойно. Ест, спит, пачкает подгузники, кричит и возмущается она совсем немного, лишь когда я подмываю её или переодеваю. Но стоит мне взять её на руки, как возмущённый писк прекращается, и она замолкает, чувствует свою мамочку. Я думаю о своей малышке с невероятной нежностью. Никогда не думала, что можно так беспричинно и полностью отдать своё сердце крохотному человечку. Но это уже произошло. Игорь Кузнецов, мой парень, оказался не самым надёжным спутником. В моей жизни полный ковардак и смутные перспективы. Но о рождении доченьки я не жалею. Мы преодолеем все невзгоды вместе. Вдвоём. Или втроём. Думаю я, беря в руки телефон. Совершенно неожиданно в моей жизни появилось крепкое мужское плечо Игоря. Биение пульса становится частым и громким. От него закладывает уши, и я едва передвигаю ватными ногами обратно к кровати. Сердце звучит в грудной клетке громовыми раскатами. Меня окатывает волнами то дрожи, то предвкушение. Почему я так волнуюсь перед звонком? Это же просто... Игорь! Он видел меня на родах. А на такое решаются даже не все мужчины которые состоят в длительных отношениях с любимой женщиной. Отбросив сомнения, я все-таки звоню ему. «Я думал, что ты уже не перезвонишь», — выдыхает парень с видимым облегчением и внимательно смотрит на меня через зрачок фронтальной камеры. «Дочурка уже спит. У тебя в комнате интимный полумрак». «Да, она спит. У меня включена только настольная лампа», — соглашаюсь. По щекам разливается теплый румянец а сердце подскакивает куда-то в район горла. «Теперь посмотри на это». Игорь разворачивает камеру в другую сторону. Сначала в кадр попадают его массивные плечи, на правом виднеется чернильная татуировка из нескольких роз. Но потом камера сползает в сторону, и я замечаю детскую кроватку из светлого дерева. Над ней покачивается модуль из луны, звёзд и пушистых овечек. «Минутку. Он работает и светится в темноте». «Был бы у меня такой в детстве, я бы залипал на нём часами». Экран телефона погружается в темноту. Слышится приглушённый стук и сдавленный стон. «Игорь, с тобой всё в порядке?» «В полном», — отзывается парень моментально. «Просто пришлось передвинуть кое-какую мебель, и теперь мои пальцы отдуваются за то, что я не успел хорошо запомнить, что и где находится. Но это фигня. Смотри сюда!» Теперь видно, как мягко светит модуль «Ночник», купленный Игорем. Уютный островок света посреди темноты, обступающий детскую кроватку. Я стискиваю телефон изо всех сил, чувствуя, что опять начинаю плакать. Слёзы очерчивают солёные дорожки на щеках. Я поспешно вытираю их и благодарю Игоря. «Пожалуй, я включу свет. Так намного лучше. Кстати, в магазине меня заверили, что молодой семье никак не обойтись без пеленального столика». Камера делает очередной поворот. Я успеваю заметить сплющенные картонные коробки и ворох полиэтилена возле них. «Забудь о мусоре. Я просто недавно закончил собирать мебель. Вот». Игорь показывает пеленальный столик и потом загадочно добавляет, что есть ещё кое-что, но он мне это сейчас ни за что не покажет. «Игорь, мне кажется...» «Нет, я уверена, что тебе стоит остановиться», произношу дрожащим голосом. «У меня в голове не укладывается...» «Как можно быть таким добродушным и щедрым к незнакомому человеку?» «Давай не будем». Игорь прикрывает кулаком зевок и ложится на кровать, подтягивая подушку под спину. Он вытягивает руку с телефоном, а вторую закладывает за голову. Я любуюсь его лицом. По телу расползается жар и приятные мурашки от созерцания такого красивого мужчины. «Расскажи, что у тебя было интересного? Придумала имя?» «Да, у меня было много вариантов». Я до последнего момента не знала, как назвать дочурку. Оживляюсь я, начиная рассказывать, как долго выбирала имя и не могла определиться. Ульяна. — Ульяна? — оживляется Игорь. — Улечка. Ульяша. Его губы удивительно мягко произносят эти ласковые слова. По моему телу волной ползут приятные мурашки с головы до ног и обратно. Сладкое томление и радость приливают сильными волнами. Сердце ёкает в груди, и я понимаю, что улыбаюсь. «Мне нравится. А ещё так зовут мою маму». «Ты шутишь?» «Нет. Её на самом деле зовут Ульяна. И мы с ней давненько не виделись. Она живёт в другом городе. Это я говорю к тому, что она не нагрянет в гости без предварительного звонка, так что можешь не бояться». Игорь переворачивается на другой бок. Теперь камера захватывает только его лицо и кусочек пола возле шкафа. Его лицо близко-близко, и тёмные глаза кажутся просто огромными. Я смущаюсь и перевожу взгляд на фон, замечая белые кружевные трусики. Разумеется, у него кто-то есть. Может быть, непостоянная девушка. Но уверена, что Игорь проводит время с девушками в постели. Возможно, эти трусики остались даже от сегодняшней гостьи. Сердце отзывается болезненным сжатием на эти мысли. «На что ты смотришь?» — интересуется Игорь. «Я спешу заверить парня, что ни на что не смотрю, но не успеваю отвести взгляд в сторону». Игорь обнаруживает источник моего смущения и поднимает кружевные трусики с пола. «Между прочим, это твои трусики». Он трогает пальцем подвеску под крошечным бантиком. «Здесь забавная подвеска в виде киски. Хм, то есть в виде котёнка». «Я не знаю, куда мне провалиться от смущения. Едва знакомый мужчина разглядывает мои трусики, описывая их, чтобы убедить меня в том, что они мои, а не чьи-то ещё». «Спасибо, Игорь». «Просто положи их на полку». «Я не хотел специально рыться в твоём белье, но начал раскладывать вещи. Я запихнул всё на полку». Игорь открывает дверцу и небрежно забрасывает мои трусики на полку посередине. Там лежит ворох моего нижнего белья, засунутого в попыхах. Не успеваю я подумать, что мне не стоит думать ни о чём неприличном, как гора нижнего белья вываливается на пол. «Чёрт, я всё уберу, просто уберу». Игорь откладывает телефон в сторону, И так же грубовато по-мужски подхватывает бельё, сгружая его на полку горстями. И даже трамбует крупным кулаком, чтобы больше ничего не выпало. Кое-что всё-таки осталось лежать на полу. Игорь наклоняется. «Хм. В руках мужчины оказываются стринги. Не трусики, а одно название. Они до преступного крошечные и состоят из одних верёвочек. Я купила их как-то на полгода наших отношений с Игорем». Я хотела порадовать своего любимого парня в постели. Что сказать, мне это удалось. Потом я забеременела. Теперь второй по счёту Игорь в моей жизни разглядывает эти трусики. А я с какой-то тоской думаю о том, что меня впереди ожидает ношение трусов с завышенной посадкой в бабушкином стиле и долгое восстановление после родов. Живот ушёл, но он ещё подозрительно мягкий и какой-то рыхлый. «В общем, с этим ты справишься сама, идёт?» Игорь первым прерывает затянувшееся молчание и ложится обратно на кровать. Он опирает телефон на изголовье кровати, укладывается головой на локте. «Теперь освежи в моей голове сведения о твоём папе. Мой блокнот со шпаргалками куда-то затерялся», — просит Игорь. «Он успеет приехать к твоей выписке или появится позднее?» «Ох, папа, наверное, тебе придётся называть его Роман Николаевич». Он сообщил, что уже вернулся с задания. Знаешь, когда он позвонил мне, я перепугалась, что папа уже в столице, и совершенно не знала, что мне делать. Я даже отключила телефон с испугу. Но потом ты согласился мне помочь, и я решилась перезвонить ему. Моё сердце едва не выпрыгнуло из груди, когда я сообщила ему о том, что стала мамой. Сказать, что папа был в шоке, значит ничего не сказать. Теперь он звонит мне пять раз в день с равным промежутком времени». «Последний раз звонил как раз перед тобой и потребовал подробный отчет», — улыбаюсь я. «Он сказал, что планировал приехать ко мне только через полторы недели, но теперь поторопится и будет в городе через два дня. На выписку из роддома он не успеет, так что мы увидим его уже в квартире». Игорь время от времени задает уточняющие вопросы. «Но болтаю в основном я, а парень лишь слушает. Паузы между его вопросами становятся все длиннее и длиннее». Папа спросил о тебе. Я не стала рассказывать много. Думаю, будет лучше, если он сам узнает тебя. Но я заверила его, что ты лучший в мире мужчина. Игорь. Игорь не отзывается. Оказывается, я заболталась и пропустила момент, когда мужчина уснул, убаюканной моей болтовнёй. Я задерживаю дыхание, разглядывая безмятежное спящее лицо мужчины. Даже решительная складка на лбу разгладилась, сбавляя несколько лет и делая Игоря моложе. Я замираю без движения, словно боюсь разбудить парня даже случайным шорохом. «Спокойной ночи», — говорю одними губами и посылаю воздушный поцелуй, красняя от собственной смелости. У меня горят щеки, и пульс скачет, как сумасшедший. Я еще долго не могу уснуть, чувствуя себя взбудоражена от эмоционального порыва. Главное, чтобы Игорь не растолковал этот жест привратно. Но он же спал и ничего не видел. Этот поцелуй видела только я.